Школы Большинство песцов получало образование в школе, хотя нередко песцовые знания передавались и в семье от отца к сыну. Страница 168 Шумерская школа, как и более поздняя Вавилонская, главным образом готовила песцов для государственного и хромового управления. Школа стала центром образования и культуры. Программа обучения была до такой степени светской, что религиозное образование вообще не входило в круг школьных занятий. Основным предметом обучения являлись шумерский язык и литература. Ученики старших классов, в зависимости от предполагавшейся в дальнейшем более узкой специализации, получали грамматические, математические и астрономические знания. Те, кто собирался посвятить свою жизнь науке, продолжительное время изучали право астрономию, медицину и математику. Ряд шумерских произведений повествует о школьной жизни. Часть их носит нравоучительный характер, а другие полны иронии и сарказма по отношению к учителям. Так, например, в произведении о непутевом сыне писец увещевает своего ленивого сына не слоняться по улицам брать пример с достойных учеников и прилежно заниматься. Как рассказывается в другом шумерском произведении, по просьбе сына, который был плохим учеником и поэтому часто подвергался порке в школе, отец пригласил учителя в гости, чтобы задобрить его. Гости усадили на почетный стул, накормили хорошим ужином и одарили ценным подарком после чего он стал восхвалять мальчика как способного и прилежного ученика. Сохранился еще один шумерский текст, в котором ученик обвиняет своего учителя в том, что тот не научил его ничему, хотя он и посещал школу с детства до зрелого возраста. На эти упреки учитель отвечает, Ты уже близок к старости, время твое прошло, как у иссохшего зерна, но если ты будешь все время учиться, днем и ночью, будешь послушен, а не заносчив, если будешь слушаться учителей и товарищей, то еще можешь стать песцом.